В пятом и первой половине шестого века. На одной из керченских надписей, относящихся ко времени Юстиниана I, смотрите раздел 10 ниже, упомянут чиновник с титулом комес. В византийской бюрократии этого времени существовали комитес различного ранга и функций. Некоторые занимались сбором таможенной пошлины. позднее такие офицеры были известны как «коммерциарии». Согласно кулаковскому именно к этой группе гражданских чиновников могут быть отнесены комС керченских надписей кулаковский Таврида страница 59. если это так, должно указывать на значительный объем торговых операций в Боспоре. Как уже было упомянуто, смотрите раздел 6 выше, меха должны были составлять важную часть этой коммерции. 8 Анты с конца IV до середины VI века. Хотя ссылки на антов делались в ряде случаев в предшествующих разделах, Теперь настало время рассмотреть вновь андскую проблему и постараться нарисовать общую картину распространения антов и их цивилизации. Такая картина не будет полна вследствие лакун в свидетельствах источников. Мы уже видели, смотрите главу 3, раздел 7, сравните раздел 2 выше, что в сарматоготский период Существовали две группы антов. Одна в регионе Верхнего Донца, другая в регионе Нижнего Буга. Значительное количество их должно было проникнуть в Крым вместе с Аланами. Смотрите раздел 6 выше. После Алана Готской войны 375 года часть антов могла двинуться в Бессарабию, как вовлеченная в общее аланское перемещение. В конце V и в начале VI века, когда скловены начали смещаться на юг, в регион Нижнего Дуная, анты могли занять часть территории, до этого заселенной скловенами, в регионах Киева и Волыни. Для подкрепления этого предположения не существует, однако, достаточных свидетельств. В целом анты едва ли занимали протяженную территорию большого размера, и было бы затруднительным определить точно границы экспансии антов. Вслед за гуннским вторжением и в особенности за последующим разложением гуннской империи, этническая и политическая ситуация в Черноморских степях была в определенной мере осложнена. Аланские и славянские общины были ограничены со стороны тюркскими и угорскими племенами, По свидетельству Прокопия, река Днестр представляла собою восточную границу бессарабской группы антов. Что же касается донецкой группы, то она была отрезана от моря гунно-булгарскими ордами. Однако множество анских поселений, видимо, продолжали существовать как в регионе Нижнего Дона, так и в районе Северного Кавказа, где анты были смешаны с асс и аланами. Высказанные выше соображения могут быть до определенной степени подтверждены данными топонимики и археологии. Мы уже видели, что имя Ас отражено во множестве названий местности в Южной Руси. Смотрите раздел 6 выше, также главу 3, раздел 7. Ввиду тесных связей между ас и антами, мы можем предположить, что в определенных случаях имя ас использовалось также для обозначения антов. Проблема, разумеется, довольно сложна. С нашей точки зрения анты могли всегда называться ас, поскольку они были славянами, управляемыми аланскими родами. С другой стороны, ас не всегда должны отождествляться сантами, поскольку во многих случаях они были чистыми иранцами, без какой-либо примеси славянской крови. Таковы были северокавказские ас,